Глава 4. В Мурманском порту бригада погрузилась на транспортное судно «Лена». Этот гигантский трофейный корабль на период тюленья охоты специально переоборудовался для перевозки промысловиков, тюленьево сало, мяса и шкур. Один из трюмов предназначался для жизни в нем людей. Там стояли застеленные койки, тумбочки, столы. Питание в большой кают-компании организовывалось по очереди, по бригадам. Аня... На судне понравилось все. После деревенской обыденности, где на море плавают всего лишь карбасы, и все давно уже кажется однообразным, здесь была другая жизнь. На палубе работали матросы. Они перематывали и перекладывали канаты, приводили в порядок корабельный текелаж, шаркали по доскам длинными березовыми голиками, смазывали мазутом черные стальные лебедочные тросы. Аня смотрела и думала, наверное... Лебедкам предстоит большая работа, а вот они о них и заботятся. Она стояла на палубе, прислонившись к борту. Ей было холодно, потому что корабль шел по морю, а на море всегда ветер. Голова ее была укутана в старый шерстяной, но в общем теплый платок. Тельце покрывал поношенный мамин свитер и видавшая виды мамина же фуфайка. Холодный восточный ветер продувал насквозь всю эту одежду, но Аня совсем не хотела спускаться в трюм, Ей нравилось разглядывать летящих за кораблем чаек и далекий берег, тянущийся бесконечной неровной полосой за правым бортом. На нем, словно тупые зубья огромного чудища, высились полярные сопки, выкрашенные в белый и коричневый цвета. Между темным берегом и серо-синим морем постоянной белой полосой пролегал прибрежный лед. От него в море отплывали отколовшиеся льдины. Словно белые пароходики, отправившиеся искать полярку, приходящую из-за синего моря красную весну. На некоторых таких пароходиках посиживали вальяжные пассажиры, тюлени. Они плыли на льдинах и грели свои толстые бока на солнышке. Они уплывали из надоевшего холода навстречу весне, а они совсем не хотелось в трюм.